Глава 16. Шли мы в полутьме довольно долго, что не странно. Это убежище было предназначено для гораздо большего количества людей. Однако расположение помещений было стандартным, и мы, пройдя все жилые помещения, добрались до самого конца, где обычно располагались склады с неприкосновенным запасом, лазарет, морг и даже к КПЗ, для тех, кто вдруг захочет не вовремя побуянить или поедет кукушкой во время предполагаемого ядерного армагеддона, который здесь и предполагалось пережидать. Весь этот комплекс отделялся от остальных помещений еще одной массивной дверью, из-за которой сквозь крошечное окошко сейчас на нас вставилась крыса. По крайней мере, мне так показалось на первый взгляд. Впрочем, как и на второй тоже. Лицо, выглянувшее оттуда девушки, так и хотелось назвать мордочкой. Узкая, вытянутое и, главное, с очень подходящим выражением, присущим этим грызунам. А стоило ей открыть рот с узкими, кривоватыми и находящими друг на друга зубами и подать голос, как сходство стало совершенным. «Чего надо?» Голос оказался писклевым под стать образу. «Рядовой, вы как обращаетесь к старшему по званию?» Слегка опешил от такого обращения сержант. «Старший тут Петр Петрович, и он приказал никого не пускать. Инвентаризация у нас. А вы все должны наверху быть. Сообщение пришло, что атака отбита, так что там должно быть полно трофеев. Петр Петрович как раз под них полки освобождает. Идите, не мешайте ему работать». «Каков бы ни был приказ старшего прапорщика, за такое обращение вам будет вынесен выговор с занесением в личное дело. Это понятно?» «Сержант, ты смеешься? В трех метрах над нами по плацу мертвяки бродят, сложенные из тел наших бывших сослуживцев. Возможно, и моя единственная подруга какому-нибудь уроду сейчас вместо ноги служит. Или ее голова у него между ног вместо члена свисает. Чем ты меня напугать можешь? Прими лишишь!» В словах Крыски было рациональное зерно. Однако сержант за прошедшую неделю явно не перестроился на новый лад. Не привык к новым обстоятельствам, и его на несколько мгновений замкнуло однако его ступор долго не продержался. «Если желаешь не по уставному, рядовой, могу тебе просто нос сломать. Все равно он слишком длинный. Открывай двери, мне надо со старшим прапорщиком переговорить». На эту угрозу крыска среагировала как-то странно, радостно оскалившись, но сказать ничего не успела. Сзади нее раздался какой-то рев, и она отвернулась, видимо, пытаясь вычленить в нем отдельные слова. Ревела недолго уже через несколько секунд она опять повернулась к нам сейчас я вытащу вам хранилище для наноботов петр петрович приказал первым делом его заполнять пока трупы не протухли артефакты и все остальное позже собирать будете слышь ты я сказал дверь открой у нас тут два человека снаружи пришли генерал похоже погиб в последнем бою полковник со своими ребятами тоже еще не вернулся петр петрович сейчас старший по званию здесь «Надо ребят допросить и определиться, что с ними делать». Видимо, эти слова достигли у шейха потому что издали опять раздался совсем не хомячий лев. В этот раз я и сам вычленил из него пару слов и одну аббревиатуру, которая мне очень не понравилась. Они что, реально нас в КПЗ решили посадить? «Сержант, ты слышал приказ? Я дверь сейчас открою, этих в клетку. Пётр Петрович, как закончен дела, их допросит». А ты хватай хранилища и давай наверх. Вам там все трупы чистить, а потом еще сжигать или бульдозером сгребать куда-нибудь. А то завтра не продохнуть, от вони не будет. Лицо в окошке исчезло, и наступившую тишину нарушил скрип отодвигаемого запора и хруст поворачиваемого колеса. Затем дверь тяжело отошла в сторону, открывая вид на практически неосвещенное помещение. Я, конечно, понимаю, что тут все работает на аккумуляторах и на генераторах, но все равно уж больно темно я видел хоть что то только благодаря ночному зрению да и то разглядел немного решетку в стене за которой клубилась совсем уж полная темнота стеллажи вдоль стен и несколько рядов в центре между которых двигалась грузная темная фигура на более менее освещенном пятачке перед входом стояла заложившая за спину руки девушка такая же тощая как и ее лицо и телега с каким то агрегатом В первый миг я не понял, что это такое. Впрочем, как и во второй. И только когда девушка махнула своим острым носом в сторону решетки на стене и пропищала «Этих туда, а сам хватай хранилища и наверх, там тебя уже, наверное, заждались», до меня начало доходить. Это хореновина размером с приличный газовый баллон, обвитый трубками с прицепленным к нему аккумулятором и установленная на тележку и есть хранилище налоботов. Видимо, другая модель стационарная, да и вместимости наверняка гораздо больше, чем была у нас. Вот только цифры на табло они впечатляли. 129 стандартных наноботов первого ранга, 6 стандартных наноботов второго ранга. Не густо. Ладно. Судя по тому, что мы увидели, они из одних умертвей сейчас накачают тысяч пять-десять. Может, еще из других чего-нибудь добудут. На всех хватит. И больных вылечить и другим полную дневную норму раздать. Может, и мы сумеем на какие-нибудь артефакты себе дневную норму выменить. От раздумий меня отвлек сержант, привычно толкнувший в спину. «Давайте туда. Посидите часок, отдохните. Потом с вами старшой переговорит, а вечером и мы с вами перетрем за жизнь». Честно признаюсь, сначала я хотел возмутиться, переться сюда неделю, чтобы попасть за решетку. Это в голове не укладывается. Но слова сержанта о том, чтобы отдохнуть, неожиданно легли на благодатную почву. Я вдруг неожиданно осознал, насколько сильно устал и морально, и физически. С удовольствием поваляясь на уютных кушетках в КПЗ. И не один час, а часиков так 10-12. Сопровождающий зажег фонарик на шлеме, снял ключи, просто висящие на крючке в паре метров от решетчатой двери, Отворил дверь и махнул рукой, мол, «Заселяйтесь». Мы не стали сопротивляться, зашли, оглядывая пыльное помещение, единственным украшением которого были четыре узких, жестких и не менее пыльных то ли скамейки, то ли лежанки. «Товарищ старший прапорщик, мне требуется разрешение на использование четырех сотен наноботов для помощи раненым. По словам вновь прибывших, те помогают гораздо быстрее заживлять раны». У нас минимум семеро имеют легкие ранения. Еще двое в тяжелом состоянии. Бетров лишился кисти левой руки, а у Балгимбаева содрано все мясо и кожа сбока. Там ребра видать. Мы их уже второй день на обезболивающем держим. Им помощь нужна, а врача ни одного нет. Так а где на наботы? Сержант дошел до хранилища и только сейчас увидел куцы и цифры на его табло. Вчера, когда я сливал в него последний шприц, Там было больше двух с половиной тысяч единиц. И после этого мы на всех потратили не больше сотни. «А вы, я вижу, уже с новичками поболтали?» — Донесся из темноты рыкающий голос. «Столько всего нового узнали!» «Нет, Наноботов, я задавал вопросы!» Голос стих, а сержант вдруг вскинул автомат, направляя его во тьму. «Старший прапорщик Амиков, я приказываю выйти!» Сержант не успел договорить, потому что его голова съехала с разрубленной шеи, с громким стуком упав на не слишком чистый бетон. Стоящая за ним крыска опять спрятала руки за спину, глядя, как у обезглавленного тела подгибаются колени, и оно заваливается ей под ноги. «Я почему-то не завопил». Из пересохшей глотки вырвался лишь сиплый хрип. Но я в единый миг отлетел от запертой решетки, сжимая спиной в стену, и выставляя перед собой лезвие потрошителя. Однако крыска на нас даже не посмотрела, сплюнула на спину покойника, насмешливо спросив. На «Ну что, все еще хочешь сломать мне нос? Опять! Донесся из темноты очередной рык. Убил еще одного. Хотя теперь все равно. Повторение так больше не предвидится. Дьявол бы побрал этого долбанного генерала, как не будет и вкусных потрошков с этих уродцев. Придется уходить отсюда. Нет, стой, тащи его в морг к остальным. Разберем принесенные артефакты, а утром уйдем. наноботы. Мне нужны нанаботы. Тащи телегу наверх. Передай кому-нибудь, только ручки никому не показывай. Голос а схватившая за ноги труп, девушка скрылась в темноте, откуда вскоре донесся лязг металла. Девушка скоро вернулась швырнула ногой голову сержанта в ту же сторону, куда уходил кровавый след от уволоченного тела. Схватилась за ручку телеги, первый раз показывая нам свои руки. Потрошители. да На каждой руке. Или это не они, а что-то похожее? Не рассмотреть. Освещение даже около двери слишком неверное. Несложно ошибиться. Дверь распахнулась, и девушка с тележкой скрылась за ней я тут же метнулся вперед хватаясь за дверь дергая ее в разные стороны заперто конечно не зря же теперь уже покойный сержант вставил в скважину ключ и провернул его там два раза но не проверить это я не мог из темноты донесся негромкий рыкающий смех не бойтесь мальчики я вас не трону избавляться от вас не обязательно повезло вам здесь нас больше ничего не держит Заберем все лучшее, послушаем ваши побосенки о внешнем мире, о том, что нас там ждет и уйдем. Поспейте ночку в обезьяннике, дверь мы закрывать не будем. Утром кто-нибудь придет, вас освободит. Намекнете им, что за нами рыпаться не стоит, и живите себе спокойно до тех пор, пока вас зомби не сожрут. А пока спите, мы с вами позже поболтаем. Предложение поспать в такой ситуации вызвало у меня на лице лишь злобный оскал. Однако мой мозг неожиданно согласился с повисшими в пространстве словами. Сознание неожиданно замутилось, перед глазами пошла пелена, а глаза начали закрываться сами по себе. Ко всему прочему, и тело тоже отяжелело, а ноги начали подгибаться, будто я накатил в одно рыло литр сорокоградусный. Я отшатнулся от решетки в последнем наивном порыве спрятаться, забиться в теплый уголок, рванул назад. На полпути мои ноги окончательно подогнулись, и я кулем повалился на остро пахнущий пылью пол. Последними усилиями попытался подтащить себя к лежанке, чтобы забиться под нее, в надежде получить для себя, пусть условное, но укрытие. Не знаю, получилось ли у меня. Сознание накрыло неприглядной серостью я рухнул в сон, очень скоро раскрасившийся настолько невероятными красками, будто меня занесло внутрь мультяшной радуги. Было очень тяжело сосредоточиться и понять, что происходит вокруг. Но надо сказать, что даже в таком состоянии я оставался крайне бдительным, и когда лосяж притащил из леса огромную корзину грибов, я не уподобился остальным глуповатым смешарикам, откладывал в сторону все неизвестные мне грибы, беря и поедая только те, что я знал, и имели очень красивую красную шляпку, живописно усыпанную белыми пятнышками. Сначала их вкус показался мне слегка странным, но очень скоро мне стало все равно. Итак, разноцветный мир окрасили абсолютно феерические цвета, будто мне прямо в зрачки гигантским шприцом впрыснули всю палитру какого-то сумасшедшего художника. Мы сидели за обширным столом, смеясь над уморительными шутками друг друга, запивая грибы густым чаем от добавленного меда, который делают очень неправильные пчелы. Наверное, я так не хохотал никогда, поэтому не сразу заметил, что над медвежонком, усиленно подкладывающим мне в чай мед, появилась информационная панель, а когда увидел, то далеко не сразу смог прочитать, что на ней написано. Бурый медведь, питомец. Не слишком длинное послание, однако мне понадобилось несколько минут, чтобы одолеть обе строчки. Настолько смешной была шутка зайца, от которой я чуть два раза не съехал под стол. Ну что? пробасил медвежонок, подкладывая еще три ложечки зеленоватого меда. Хочешь ли ты взять меня в питомцы? Конечно, без всяких сомнений, ответил я, стараясь хоть на миг сделать серьезное лицо то и дело непроизвольно расползающееся в широчайшей улыбке. — Ты в этом абсолютно уверен? — Несомненно. Крах. Цветное видение разбилось на тысячи осколков, в трещины меж которых начала вползать непроглядная тьма, заливая собой все и вся. А когда от разноцветного мира не осталось ни единого кусочка, тьма полыхнула призрачным синим огнем наполняя мою реальность танцем вихрящихся огненных искр. Очнулся я еще стремительнее, чем канул за забытьё. Сознание вернулось будто по щелчку, и я подскочил на месте с оглушительным грохотом, врезавшись каской в лежанку, под которую я все таки успел частично забраться перед тем, как окончательно отключиться. Опять грохнулся на пол, и практически в полной темноте, едва рассеиваемой светом, исходящим от фракира и далекой лампы, осмотрелся вокруг. Этому очень мешали вылезшие перед глазами логи, и я раздражен, отмёл их в сторону, вглядываясь в окружающую тьму. Не увидел ничего, кроме помаргивающих отблесков на голых стенах и решётке. «Что? Уже очнулись? Что-то вы рано. Ну да ладно. Я уже почти закончил. Можно и послушать, что вы расскажете из того, что я ещё не знаю. Раздался скрежет волочимого по полу стула, а затем жалобный скрип, когда на этот предмет в мебели водрузился кто-то излишне массивный. Рядом со мной полыхнул налобный фонарик, отправив узкий луч света в сторону решетки, высветив громоздкую, обнаженную по пояс фигуру развалившегося на стуле мужика. Фонарик светил не больше двух секунд, но его образ запечатлелся у меня в голове, будто фотография. Фамилия Хомяков никак не вязалась с образом сидящего перед нами человека. Никакого тебе пивного пузика и раздутых щек. Тело богрится москолами, так, что не каждому победителю мистер Олимпия могло в мечтах привидеться. А вот дальше все было не так хорошо. Весь лоб и скула у него были покрыты неравномерными кусками костяной брони. А может, это была чешуя какого-то животного, хотя вряд ли уж больно каждый кусок был не похож один на другой между собой их роднило только одно это яркая красно черная расцветка броня свисала пластами и на шею полностью закрывая ее находящими друг на друга пластинами которые спускались и вниз закрывая всю верхнюю часть груди прикрывая собой сердце и легкие но заканчивались неровной полосой чуть выше пупка То ли ему не хватило времени, чтобы прирастить броню и дальше, то ли просто закончился материал. Хотя не должно быть и такого. Приращивая он эти импланты по графику, один кусок в сутки, у него не хватило бы времени закрыть даже голову. Кисти рук и запястья тоже претерпели изменения, то ли раздувшись до неприличных размеров, то ли обросли неведомыми нам артефактами. Рассмотреть этого я не успел. Увидел только зажатый в них, лежащий на коленях, монструозный дробовик. Свет загорелся, ствол дробовика приподнялся, разорождаясь огненным выплеском, кажется, достигшим прямо стоящего рядом со мной зубра. Фонарик на каске погас, раздался болезненный вскрик, и тот отлетел назад, впечатывая в стену. Каску с зубра снесло выстрелом. Хорошо хоть, что мы, попав на территорию базы, расстегнули на них ремни. А то кинетической энергии выстрела им шею легко можно было свернуть, хотя у него и без этого все лицо было в крови. Основная часть дроби попала в каску, загасив включившийся фонарик, но несколько дробин попало в лицо, содрав кожу с виска и разорвав ухо. Не стоит светить мне в глаза, пробурчал старший прапорщик, щелкая затвором дробовика. Мне это не нравится, и я начинаю нервничать. И еще. На вашем месте я бы уже начал говорить. В принципе, мне рассказчик один нужен. Да и у того не обязательно должны быть обе ноги. Говорить и без ног можно, хоть и не слишком долго. Что вы хотели услышать? В призрачном свете, исходящем от Фракира, я убедился, что Зубар прямо сейчас не умрет, и поспешно вскочил на ноги, поднял руки и шагнул вперед навстречу нечеткому массивному силуэту, вырванному из темноты светом единственной тусклой лампочки над дверью, заодно загораживая собой скорчившегося на полу напарника от взгляда хомяка. «Мы расскажем все, все без утайки. Нам скрывать нечего». «Интересует многое», — ответил тот. «Но для начала... Вы узнавали в инфоцентре, что произошло с вашей родней, Или вы сироты?» Неожиданный вопрос меня несколько поразил и даже выбил из колеи, заставив спрятанные в глубину души переживания родных вновь вырваться наружу. Однако я начал отвечать почти сразу. «Нет, не сироты. Своих детей еще нет, но родители, братья и сестры есть. Каждый раз раздумывая о том, какой вопрос задать системе, нам каждый раз больше всего хотелось задать вопрос об их судьбе, но это слишком страшно. Мы не решились ни разу» предпочитая каждый раз задавать вопросы о самой игре и ее механике. Да еще и лимит на прием наноботов слишком мал, чтобы задавать слишком много вопросов. Приходилось постоянно их тратить, то на противостояние слишком сильным монстрам, то на экстренное лечение, когда усиление не помогало. А обойти лимит поглощаемых наноботов не получается. Мы пробовали глотать больше нормы, но они не усваиваются. Глотать? Лимит можно легко обойти. Надо просто впрыскивать раствор на в вену, и тогда можно задавать вопросов сколько захочешь. Если, конечно, тебя ими усердно снабжают туповатые генералы его подручные. Некоторые из них, правда, начали что-то подозревать, но для таких в морге у меня всегда найдется место. А их исчезновение всегда можно списать на зомби полков, призраков или подземных змей. Мужик на несколько долгих мгновений замолк. И я уж хотел начать говорить, выливая на него горы нужной и ненужной информации, дабы он опять не осерчал. Однако он заговорил сам. «Детей, говоришь, у вас нет? А вот у меня есть трое. И красавица-жена была. Сейчас она зараженная, а вернее зомби. Вчера, когда я опять проверял ее статус, он изменился. «Кто-то ее убил, и теперь спасти ее невозможно. Не успел я. Но с детьми я не опоздаю и никому не советую вставать у меня на пути». «А что с ними? Где они?» — не удержался я от вопроса. «Неделю назад я лично отвез их в летний детский лагерь. По крайней мере, я так думал. Впрочем, как и все остальные родители, привезшие туда в тот день своих детей. А что, это был не детский лагерь? В этот раз задумавшийся мужик мне не ответил, посидел, сгорбившись несколько секунд, а затем выпрямился и уже совсем другим голосом спросил. «Расскажи мне все, что ты знаешь о хранилищах». Резкая смена разговора никак не повлияла на мой ответ. Я начал отвечать быстро и четко. Хранилище, предназначенное для хранения наноботов, И возможно их сохранности. Но это не точно. Мы не проверяли, сколько времени те останутся в рабочем состоянии, если их оставить внутри шприцов. У нас было переносное хранилище гораздо меньшего размера, чем ваше, и вместимостью всего в тысячу единиц. Но когда мы до вас добирались... — Нет, — резко взмахнув лапище, остановил меня он. — Я говорю о хранилище. Он произнес это так, будто это слово писалось с большой буквы заставив меня медленно покачать головой. Если вы говорите не про хранилище наноботов, то я не знаю, что вы имеете в виду. Это склад оружия, артефактов или чего-то другого. Может, это хранилище имеет еще какое-то другое название, которое я не знаю. Комяк покачал головой. Нет, не знаешь. Хранилище это и есть хранилище. Величайшая ценность людей наш пресс в этой войне и ты об этом ничего не знаешь. Тогда, в общем, ты для меня бесполезен. Разве что только ты знаешь что-нибудь об обстановке в Нижнем. Выходили к нему, приближались или, может, бывали в самом городе? До того, как все случилось, я там жил, — отрицательно покачал головой я. Но с начала игры не видел город даже издалека. И Из своей части мы шли прямо к вам, кратчайшим возможным путем. Мы видели только ведущую от него трассу М-7, что идет к Москве. По ней течет сплошной поток преобразованной человеческой плоти в виде такой бесконечной реки из самых жутких кошмаров. Очень часто встречаются зоны с повышенной радиацией. И монстры, самые разнообразные монстры, которые могут напасть и с воздуха, из земли, и с воды, и даже из-под земли, а, возможно, и прямо откуда-то из параллельных вселенных. Количество монстров не везде одинаковое. Создается впечатление, что Землю поделили на кластеры, некоторые из которых практически пустынны. Над ними только иногда пролетают стаи хищных птиц. А в других местах всяких уродов как будто из ведра насыпали. Ступить некуда. Иногда эти кластеры можно обойти, иногда нет, и приходится пробиваться насквозь. Знаю одно, если вы собрались к городу, легко там точно не будет. Хомяк-мутант хотел было мне что-то ответить, Но в этот момент дверь начала открываться, и в нее задом начала протискиваться крыска, зажав что-то у себя под мышками.